Глава пятьдесят третья. Прощение. Давно мне не было так стыдно. Ну почему такая несправедливость? Наломал дров кто-то другой, а разгребать все это приходится мне. Ох уж эта велика. У Элизабет характер тяжелый, но отходчивый. Надеюсь, она меня быстро простит. Я шла в лекарское крыло быстрым шагом. Лекс едва за мной поспевал. Об ногу через тонкую ткань кармана моего атласного платья колотился камень, почтовый артефакт. Прихватила его с собой на всякий случай. Надо поскорее решить тут все дела и отправляться к родным в мой замок Тейт, чтобы дружной толпой ехать в Гаэльтану, навестить мою старшую сестру Алину, ее мужа, бывшего инквизитора Алексиса Жорца, и поздравить их сына Уолдена с днем рождения. Так что было запланировано целое семейное мероприятие, А я всех заставляла ждать. Но уйти в портал, не помирившись с Лиз, я тоже не могла. Не хотела отправляться на каникулы с грузом на душе. «Откуда у вас взялся этот перстень?» Лекс пристально посмотрел на мою руку. «Когда вы ложились спать, его не было. А после пробуждения вы не надевали никаких украшений». «Ты так внимательно меня рассмотрел?» выркнула я, в очередной раз испытывая укол ревности. Я знала, что это глупо, но ничего не могла с собой поделать. Я всегда внимателен. Вскинул голову огненный дракон. "Сириус", тихо прошептала я с улыбкой, посмотрев на подаренный гномам артефакт. Я была очень рада, что маг предусмотрел перемещение этого кольца со мной в другой мир. Интересно, как он там? Как Дин, Дайрон и вредина велика? Что за сириус? моментально вскинул Селекс. Разве тебе не всё равно? искренне удивилась я. Ты даже избегаешь ко мне прикасаться. Да, но я передумал, неожиданно выпалил блондин. Почему? я аж остановилась от изумления. Думаю, нам надо попробовать ещё раз, заметил он. Да ты меня интригуешь, азадаченно отметила я, и в этот момент из лекарского крыла вышла Элизабет. Моя соседка по комнате выглядела грустной, злохмаченной и какой-то потерянной. «Лис!» — кинулась я к ней. «Не подходи!» — шарахнулась она от меня. «Послушай, Лис, я очень сожалею обо всем, что случилось, и приношу тебе свои искренние извинения. Умоляю, скажи, как я могу загладить свою вину?» Я открыто и искренне заглянула ей в глаза. «Ты завела раба, Сана!» — похитила хомяков. И превращаешь людей в жаб. Что я по-твоему должна сказать?" нервно выдохнула подруга. "Прошу понять и простить. Такое больше не повторится", даю слово принцессы Тейт Альгардийской. Я клятвенно подняла руку. "Хомяки уже возвращены в зоопарк". Очень мило выступил в мою защиту Лекс. Лёд в глазах подруги начал потихоньку таять. "Да, верно. Алексиан будет скоро освобождён от рабской привязки, добавила я. Обязательно найду способ вернуть ему свободу. А ты не убьёшь его при этом? засомневалась подруга. Очень постараюсь, чтобы всё прошло хорошо, искренне ответила я. Ну так что, Мир, давай в качестве извинения я подарю тебе книгу из своей библиотеки. Какой-нибудь раритет, выберешь сама. Ладно, сдалась она. Но если нечто подобное повторится, можешь искать себе другую соседку по комнате. Хорошо, лихорадочно закивала я. Только представь, я из-за тебя комаров проглотила, аж трёх, на муху тоже нацелилась, но лекари остановили. Это было очень унизительно, поморщилась она. Прости, Лис, была не права. Тяжело вздохнула я. Что на тебя вообще нашло? Ты была сама не своя, пристально покосилась на меня подруга. Рассказывать сейчас правду в мои планы не входило. На это не было времени. Потом всё обсудим, махнула я рукой. Мне сейчас срочно надо магичить портал. Увидимся после каникул. Ладно. Удачи, Сана. С тебя книга по истории древних драконов. Коротко обняла меня Лис и ушла. Теперь с лёгкой душой можно было выдвигаться домой. Хорошо хоть не нужно собирать чемоданы. По крайней мере, брать с собой учебники я не собиралась. Позвольте задать один вопрос, обратился ко мне Лекс. Я кивнула. Вы передали через почтовый артефакт сообщение? Уже еду. Позвольте узнать на чём? Разве мы не перейдём порталом? Сначала да, порталом. Но потом надо взять карету с лошадьми. Вокруг моего дворца закрытая зона. Я могу перейти порталом только до границы герцогства Тейт. Оттуда уже в карете, пояснила я. Едва я вычертила магическими потоками круг портального тоннеля, как истошный крик какого-то молодого парня нарушил все мои планы. "Стоять, пошарон! Остановите бешеного кролика кто-нибудь! На помощь! Помогите!" Пять это король чатина. Лек в отчаянии схватился за голову.